Радион Дубина. Кодекс выживания. Книга 6. Легенда пазла. Глава 42. Не все так просто. Некоторое время из динамиков не доносилось ни звука. Про меня будто забыли после моих слов об осколках. Но через десяток секунд дознаватель снова заговорил. И почему их нельзя в одну кучу ложить? Да ложить можно и в две кучи, а вот класть не советую. Слышь, умник, почему же их класть нельзя в кучу? Презрительным тоном спросил голос в динамиках. Вместо меня ответили сами осколки, начав необратимый процесс. Если пара штук, объединяясь в один, могут поджечь рюкзак, как со мной однажды было, то, что может сделать несколько десятков этих осколков. А еще интересней, во что они могут объединиться. Ждать ответов долго не пришлось. Сначала произошел мощный толчок. Наспех собранное здание из уже готовых панелей и даже целых помещений содрогнулось, а с потолка посыпались крошки бетона. Это еще что? Кто нас атакует? спросил голос на уже без дерзкого тона. Периметр чист. Это что-то внутри. Так узнаете, что это? Эй, умник, что происходит? Говори. вашу оградку скоро разнесет на хрен. Вот что происходит. Это осколки? Как это остановить? Что-то же можно сделать? Уже поздно, но если отпустите нас, мы попробуем что-то сделать. Дознаватель снова притих, обдумывая мое предложение. Толчок повторился, только был уже намного сильнее. Я даже услышал, как на верхнем этаже падает мебель. В моей комнате со стены оторвался динамик, повиснув на проводе. Я подбежал к двери, попытавшись выбраться, но она, естественно, была заперта. С моим усилением выбить её не составило труда. Только за дверью в этот момент кто-то стоял, и его придавило выбитой железной дверью. Сначала я даже растерялся, помочь ему или добить Нас вроде как обманули, но в то же время эти вояки оберегают всю землю от того, что происходит внутри кордона. Правда, нашлись и придурки, что забрали из пазла осколки, причём втихо от начальства, но этим только единичные военные занимаются. Может, уже и не занимаются. Моё решение подтолкнули вояки, появившиеся через несколько секунд. Сперва в меня нацелили оружие. Но мужет без автомата, только с пистолетом на поясе остановил их. Я не стал усугублять свое положение, даже помог бедолаге, которого придавила дверью. Тот, тяжело дышая, держась за плечо, поднялся, показывая мне ключи. Я тебя освободить хотел. В бедняге от силы было килограмм 60. С ростом в 180 сантиметров он казался невероятным задохликом. Даже странно, что его не убило этой дверью в сто килограмм». А нефиг было запирать меня, огрызнулся я. "Такой протокол", ответил вместо задохлика капитан с пистолетом. "Скажи лучше, что нам с этими осколками делать? Если ограждение повредить хоть на одном участке, эти твари разбегутся по всей России, а может и не только по ней". Я не уверен, что могу помочь, но может у Алисы получится. Только сначала пропустите тех, кого обещали. Сейчас не до этого, та хрень скоро рванёт. Мне плевать, пока не выпустишь всех наших, я и пальцем не пошевелю. Командир некоторое время подумал, нервно ерзая губами то вправо, то влево, но его решительность резко возросла при следующем толчке. Приведите остальных, рявкнул он. И снимите с него наручники. Но, капитан, по протоколу Да знаю я протокол, сейчас не до него. Он и самых порвать мог, если бы захотел. Я как раз собирался, но раз есть ключи, четыре бойца удалились, а паренек, недавно придавленный дверьми, снял с меня оковы и быстро отступил назад, будто я сейчас брошусь на него. Если бы я чихнул в этот момент, он бы от разрыва сердца, наверное, помер. Через пару минут прибежали ушедшие недавно охранники, ведя за собой всех, с кем я сюда приехал. Естественно, все выглядели испуганно, не понимали, что происходит и что будет дальше. Более-менее спокойно держался отец. Видимо, он сразу догадался про осколки. Алиса же вела себя немного странно. Она пялилась в никуда, будто глядела через стену и не проявляла никаких эмоций. Синка была в наморднике, а все остальные в наручниках, но охранники уже начали их снимать. Хотя половина из нас могли просто их порвать, чем не постеснялся похвастаться Вася. Он был последним в очереди и, видимо, вызвал недовольство своим поступком. Охранник не стал снимать с него остатки кандалов, а просто бросил ключ здоровяку под ноги. Так что можно сделать? напомнила делах капитан. Пропустите всех через кордон, и мы вам поможем, предложил я. Исключено. Можем пропустить только тех, у кого уровень излучения не превышает норму. Тогда все тут сдохнем, пожал я плечами, стоя на своем. Сынок, он прав. Иммунным туда нельзя, подошел ко мне отец. Но можно же держаться подальше от людей, жить где-то за городом. И долго они так продержатся? Не видесь с близкими, не бывая в общественных местах, да и все вокруг дома постепенно будет заражаться. Послушай старика, парень, зараженным туда нельзя, вклинился в разговор командир. А тебя вообще не спрашивали, огрызнулся я. Я постараюсь разработать лекарство, полностью очищающее от этого облучения, хотя не уверен, что это вообще возможно. Тогда же пропадут и все навыки: усиление тела, регенерация. Придется выбирать. Мне еще нужна флешка Вальтера. Исключено. Флешку нужно передать ученым, опять вмешался капитан. Я и есть ученый, Я с Вальтером работал и больше других знаю, как устроена эта энергия. Тогда скажи, что здесь происходит и как это остановить? Думаю, Алиса сможет впитать энергию. Но лучше перед этим всем уйти. эта девка да что она может? разочарованно спросил командир. Алиса молча посмотрела на него таким взглядом, что мужик тут же пожалел о своем вопросе. Я думал он в этот момент в камень обратится. Я я все равно не могу пропустить вас всех. Да я вообще никого не могу пропустить. Тогда и мы с осколками ничего делать не будем. Я думал мы договорились. Да, но дело даже не в протоколе. Я физически не могу этого сделать. Наши начали усиленное минирование и постройку второго и третьего эшелонов обороны. Выбраться можно только на вертолете, но он всех не унесет. Забери хотя бы кого можно. Максимум пять человек. Пока все совпадает. Мне нужно свериться со списком. Здание снова тряхнуло, и на этот раз пропало все освещение. Некоторые лампы оторвались и упали на пол. Продолжал падать мебель и всякая мелочь вроде книг. Вояки включили фонарики. У кого были прямо на стволах, у кого на каске. Нет времени, я сам всех назову, сказал я и начал перечислять всех неимонных. Струна, Клава, Ксюша, мама и папа. Я без Виталика никуда не полечу начала истерить Ксюша. Отец с мамой в это время крепко обняли меня. Мама тоже начала говорить, что никуда без меня не улетит, но отец сумел ее уговорить. Инусь, дорогая, здесь мы для него обуза. Сам он будет больше думать о себе, а не рисковать, спасая нас. К тому же, я придумаю, как его вытащить. Мама все равно расплакалась, прощаясь со мной. У меня и самого невольно выступили скупые мужские слезинки. Оксана к этому времени закатила настоящую истерику. Она била вояк, пытавшихся ее оттянуть от Виталика, а тот лишь стоял как мумия, впервые в жизни, наверное, разлучаясь с любимой. Как он вообще ее переносит? Сынок, если получится, передай мне флешку. Я еще попытаюсь сюда вернуться. Быстрее, пожалуйста, времени совсем нет. Вертолет уже готов ко взлету!» И осторожней с осколками. Вместе у них может быть сила, сравнимая с метеором. Очередной толчок добавил веса словам капитана. Тогда и мои родители отпустили меня, и все, кто прощался с остальными, тоже закончили. Клавы и струна успели лишь кивнуть мне на прощание. Вот их мне будет не хватать. Даже без навыков они были очень полезными в нашей группе. Особенно пухляшка Клава. Струну я знал не так долго, да и она убить меня пыталась, но это была не её вина. Всё, может уже начнёте? Нервно протараторил капитан, едва эвакуируемых вывели из здания. Я видел через окно, как они бегут к вертолёту и залезают в него. Алиса молча направилась в сторону зала, где сложили наши осколки. Вояки переглянулись с капитаном и после его сигнала пошли следом. Сам капитан шел рядом со мной. Она справится? Эта штука не рванет?» – Нервничал он «Без понятия. но вариантов немного, верно? Мужик еще сильнее побледнел, хотя при свете фонариков этого почти не было видно. Остальные могут возвращаться. Через кордон я их пропустить не могу, но обратно, пожалуйста. Катя, Лена, Тая и Макс, идите обратно к машине. Перепуганные девушки спорить не стали, только Лена быстро обняла на прощание Васю. А вот дед Макс немного повыделывался. "От чего это ты меня с бабами отправляешь? А что тебя не устраивает? Или ты больше по мальчикам?" "Да ну тебя, Сашка, я ж помочь хочу. Так помоги. Им защита нужна и надежная спина, за которой укрыться можно". Да моя спина уже лет десять, как пизанская башня выглядит. Хотя, чего я распинаюсь, делать мне больше нечего, возиться с вами дурнями. Вот и хорошо, флешку там пока поищите. Ещё машину можешь подготовить к быстрому старту. Я не знаю, чем тут всё закончится. Вы уж постарайтесь и Алису убереги. Пока я прощался с дедом, Алиса уже вошла в комнату с осколками. Как только она открыла дверь в этот зал, оттуда повеяло жаром, как из сауны. Фонарики стали не нужны. Вся комната сияла, будто в ней родилось маленькое солнце. Путь из здания проходил как раз мимо этой комнаты. А другой выход есть? обернулся к капитану Дед Макс. Уже нет, всё перекрыто. Так откройте, я не полезу в этот реактор. Не могу, протокол Без приказа свыше ничего не могу сделать. Грёбаные должностные импотенты, выругался я. Алис, можешь хоть на минуту успокоить эту штуку? Уже делаю, не отвлекай, ответила она, даже не взглянув на меня. Спустя минуту нервного и напряженного ожидания пламя освещения в зале начало стихать. На стенах можно было рассмотреть следы Гарри и остатки от сгоревшей мебели. Потолочные плиты и вовсе потрескались, а арматура в них поплавилась. Большинство плит лежали на полу в виде бетонного крошева, остались только огрызки по краям помещения. Стеновые панели были в немного лучшем состоянии, но и они долго не продержатся. Этому зданию, отделяющему зону от остальной земли, будет суждено разрушиться. Удалось рассмотреть и саму гору осколков. Похоже, они слились в небольшой метеор. Раз в 5, 10 меньше, чем те, что я видел, но и он может натворить немало бед. Уходите быстрее, сквозь зубы процедила Алиса. Все в это время рассматривали метеор и последствия его действий. Дед сообразил первый и потащил девушек за собой. Псинка, ты тоже беги. У-у, жалобно заскулила она. Давай, давай, помоги им флешку найти. Все желающие благополучно покинули здание. Я, Вася, Алиса и Болт в компании военных остались внутри. Алис, ты сможешь поглотить эту энергию? Нет, ее слишком много. Если я ее впитаю, то выброс уничтожит все вокруг в радиусе десятков километров. И что нам делать? Давай я уничтожу его, как тот в пазле». Нет, случится взрыв еще сильнее. Я поговорю с ним. Алиса снова ушла в себя, а комнату снова окутал свет и жар, от которых хотелось бежать подальше. Где-то в подсознании ощущался животный страх. Казалось, что этот метеор понимает людей лучше, чем его сородичи. Значит, и манипулировать нами сможет намного лучше. Несколько минут мы наблюдали за безмолвным разговором. За это время Алиса не издала ни звука, но выглядела очень сосредоточенной. Затем жар, исходящий от метеора, усилился. Мы даже отступили на несколько шагов назад, но Алиса осталась стоять на месте. По её лицу лился пот, которым пропиталась одежда и кончики волос, лежавших на ключицах и плечах. Я уже собирался закрыть дверь, чтоб не подвергать девушку риску, но она остановила меня. Не вздумай, но ты сгоришь, возразил я. Всё будет хорошо, дай мне время. Я несколько раз посмотрел то на комнату с метеором, то на Алису. Сложно было стоять и ничего не делать, но я ей доверяю, так что мешать не стал. Через минуту пламя стихло, и я с облегчением выдохнул. Но разговор еще не был окончен. В течение еще десятка минут пламято увеличивалось то уменьшалось. Наконец, метеор почти полностью погас. Камень оставался раскалённым, лёжа в воронке из расплавленного пола, но дикой опасности, как раньше, от него не исходило. Алиса дышала очень часто, но постепенно приходила в норму. В один момент её ноги подкосились. Я успел подхватить её падающее тело. Девушка вся горела. Температура тела превышала все мыслимые показатели, градусов 50 не меньше. У обычного человека уже начался бы распад белков в организме, приводящий к смерти. Но мы уже давно необычные люди. Что с ней? Что она с этими камнями сделала? спросил капитан. Жопа она вас спасла. Лед есть или что-то холодное? Принесите холодной воды. Бойцы убежали исполнять приказ, а Алиса в это время начала приходить в себя. Подняться она даже не пыталась и выглядела, мягко говоря, потрёпанной. Я положил её на прохладный пол, лишь придерживая руками голову. "Пить", едва слышно прошептала она. "Сейчас. Ну где они там?" Через несколько секунд прибежали вояки с несколькими бутылками прохладной воды. Одной я поил Алису, а остальными Вася и Болт поливали ее тело. Поначалу вода даже превращалась в пар. Ее температура приходила в норму, да и самочувствие через несколько минут улучшилось, но не сильно. Он хочет уйти отсюда, сказала девушка так же тихо. Кто? Не сразу понял я. Метеор. Он хочет покинуть землю. Так пусть проваливает, я только за. Он не может, не хватает энергии. Ему нужно собрать, если не все, то большинство из утерянных осколков. Тогда он сможет отсюда улететь. Мы что, должны еще и помогать ему? Может, ему еще и огранку яичек сделать или детородный осколок отполировать? Возмутился я. Сам он их не сможет собрать, а иначе от него не избавиться». сука. Все задумались. Капитан разнервничался ещё сильнее, ерзая губами. Затем он не выдержал и достав сигарету, загурил. Дать метеору осколки это сделать его ещё сильнее, а мы уже сейчас понятия не имеем, как с ним справиться. В Пазле всё было иначе. Там не было плевать на разрушения, хотя их и не было. Метеоры объединились, чтобы откатить время назад. Сейчас же даже не самый мощный взрыв может создать брешь в кордоне, и отожравшиеся твари пойдут покорять землю. Но еще страшнее излучение, что от них исходит. Они просто превратят всех людей в мутантов. Это же плохо, да? Или я что-то не понимаю? Заговорил после небольшой паузы капитан. Это его усилит, а вот это уже плохо. А что если его накрыть чем-то вроде купола ядерной станции? Первая здравая мысль от вас. Вы сможете это организовать? Ну, все ближайшие станции отключены еще с самого образования этой зоны. Боялись, что она будет бесконтрольно расширяться. Так что можно взять купол из ближайшей. Сейчас свяжусь. С этими словами командир взял спутниковую рацию и начал вызывать штаб. Как ты себя чувствуешь? спросил я Алису. Нормально, скоро попустит. Я попробую вытянуть хоть часть энергии. Ничего ты не попробуешь. Ты видела себя? От одного разговора чуть не умерла, не вздумай взаимодействовать с этим метеором. Ему нужно сообщить наше решение. Если не дам ответ, он начнет нагреваться еще сильнее, и тогда все здание рухнет. Вот грёбаный камень. Сколько у нас времени на раздумья? Меньше часа. Капитан. Да-да, без этого никак. На эмоциях объяснялся командир в рацию. Нет ни не шутка. Да, купол. Да, сегодня. Капитан. Небольшая поправочка. Купол нужен в течение часа. Что, блять? Нет, генерал-майор, это я не вам. Как в течение часа? Через час метеор снова активируется. Но это невозможно. Один демонтаж займет несколько часов, а доставка нужно еще все с властями согласовать, людей выделить, «Мое дело предупредить. Мы это успеем свалить. А вот вам потом держать тут оборону в пустоши. Генерал-майор, тут такое, слышали? Так точно. Да, надежный. Хорошо. «Сорок третий пропускной пункт в зону Земля. Понял. Конец связи. Ну что там? Ничего не получится. Грузовой вертолет не поднимет такой вес. Для демонтажа нужно устанавливать крановое оборудование, а затем перевозить его сюда. В общем, тут и за несколько дней не управится. А звучало так, будто вы договорились. Так и есть. Через полчаса сюда доставят сотню тонн металла и бетона. Мы просто похороним эту штуку под ними. Вы же понимаете, что это не поможет, верно? Вариантов у нас немного. А пока пообещайте этой хреновине все, что она хочет. Нам нужно выиграть время. Вояки, как ожидалось, опоздали. Но час, выделенный на раздумья, еще не закончился, и метеор не очень буянил. Однако отвлечь его все же стоило. Алиса успела полностью прийти в себя и снова начала ментальную беседу с пришельцем. Она должна была обещать ему все, что он хотел, пока вояки готовятся к выгрузке хлама. Метеор, как только заметил подозрительную активность, тут же прервал разговор и начал вести себя агрессивно. Здание затряслось с новой силой. Повреждённые стены начали рушиться, а вместе с этим с неба начали сбрасывать груз. Прежде чем скрыться под тоннами бетона и металла, метеор успел навредить Алиске. Она же, в свою очередь, впитала в себя часть его энергии. Но даже этого хватило, чтобы переполнить ее до критического уровня. Повернувшись ко мне, Алиса вся осветилась, будто внутри нее работает несколько тысяч светодиодов. Алиса заорал "Я не знаю, что делать". Она будто услышала меня, даже попыталась улыбнуться, а затем нас ослепила ярчайшая вспышка.